или мысли там какие-нибудь зарождаются, так мне тебя и толкать под руку, о чем, дескать, думаешь? Я вот... Ах, Господи! Да что же ты, я толкуюсь туда и сюда, как угорелая? Я вот, родя, твою статью в журнале читаю уже в третий раз. Мне Дмитрий Прокофьич принес. Так я и ахнула, как увидела. Вот дура-то думаю про себя. Вот он чем занимается. Вот и разгадка вещей.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 А теперь вижу, что опять-таки глупа была. Потому захочешь, все теперь себе сразу достанешь, умом и талантом. Это ты, покамест, значит, не хочешь теперь и гораздо важнейшими делами занимаешься». «Дуни дома нет, мамаша?» «Нет, уродя. Очень часто ее дома не вижу. Оставляет меня одну. Дмитрий Прокофьич, спасибо ему, заходит со мной посидеть и все об тебе говорит».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 то пусть же я и стыда теперь не убоюсь», — сказал он, забегая наперед. «Это гордость, Дуня?» «Гордость, Родя!» Как будто огонь блеснул в его потухших глазах. Ему точно приятно стало, что он еще горд. «А ты не думаешь, сестра, что я просто струсил воды?» — спросил он с безобразной усмешкой, заглядывая в ее лицо. «О, Родя, полно!» — горько воскликнула Дуня.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 «А можешь ты протянуть мне руку?» «И ты сомневался в этом?» Она крепко обняла его. «Разве ты, идучи на страдания, не смываешь уже в половину свое преступление?» — вскричала она, сжимая его в объятиях и целуя его. «Преступление? Какое преступление?» — вскричал он вдруг в каком-то внезапном бешенстве. «То, что я убил гадкую и зловредную вожь, старушонку-проценщицу!»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 Этою глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримую сравнительно пользой. Но я, я и первого шага не выдержал, потому что я подлец. Вот в чем все и дело. И все-таки вашим взглядом не стану смотреть. Если бы мне удалось, то меня бы увенчали».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 «О, я знал, что я подлец, когда я сегодня на рассвете стоял над дневой!» Оба, наконец, вышли. Трудно было Дуне, но она любила его. Она пошла, но, отойдя шагов 50, обернулась еще раз взглянуть на него. Его еще было видно, но, дойдя до угла, обернулся и он. В последний раз они встретились взглядами, но, заметив, что она на него смотрит,